Ответом на а, проявившиеся недостатки а, денежного обращения на основе кредитных денег стала а, постепенная монополизация функций денежной эмиссии банками, которые позиционировали себя уже не как просто частные банки, а те, кто действует от имени всего общества и а, нацелен не на то, чтобы исключительно извлекать прибыль, Из денежного предложения а на то, чтобы стабилизировать денежное предложение. Соответствующее а, получение прибыли, получение, как говорят экономисты синевража, предполагается, будет уже перераспределяться в бюджете государства, либо будет а, подотчет обществу каким-то другим способом. Таким образом, на арену выходят центральные банки. Стоит оговориться, что современные центральные банки не сразу предстали второй в каком виде, каком мы их знаем сегодня. Первые центральные банки, банки Швеции и Англии в конце 17 века, их скорее можно назвать ну, неким симбиозом между обычным коммерческим банком и тем, кто заботится о неких целях для развития всей экономической системы. И развитие, превращение их в орган, ответственный за поддержание желаемого равновесия на денежном рынке, за целенаправленное движение и развитие денежного рынка, заняло где-то 100-150 лет. Эпоху современных центральных банков часто ассоциируют с актом Роберта Пиля. Это известный акт, когда Банк Англии окончательно монополизировал функцию денежной эмиссии. На территории Англии и а, вскоре этому примеру стали следовать все другие центральные банки мира. Самым последним а, банком, который не принимал на себя всей полноты функций, свойственных современному центральному банку был ну не столько центральный банк, а, так как скорее система центральных банков была Федеральная Резервная система США. Переход ФРС США к принципам современного центрального банкинга он состоялся лишь в начале 20 века после очередного серьезного банковского кризиса в Соединенных Штатах. И лишь с начала 20 века можно говорить о том, что состоялся переход от частных кредитных денег, то есть кредитных денег, имитируемых коммерческими банками, исходя из соображений прибыли, к той системе, которая нам кажется абсолютно естественной и безальтернативной сегодня. Когда имитируют деньги центральные банки. Что а, важно понимать в а, современной системе эмиссии денег? По сути, центральные банки Их механизм эмиссии денег представляет собой симбиоз а, всех предыдущих механизмов. С одной стороны, они даже нельзя сказать, что наследовали, Продолжают использовать механизм кредитной эмиссии. Деньги на сегодняшний день появляются в обращении за счет того, что Центральный банк совершает кредитные сделки с коммерческими банками, а впоследствии уже коммерческие банки используют эти деньги для совершения кредитных сделок с конечными кредитополучателями. То есть плюсы кредитного механизма, в частности, деньги должны даваться тем, кто может использовать их эффективно. И второе достоинство, что а, спрос и предложение денег должны иметь предпосылки для автоматического балансирования, они во многом сохраняются в современном механизме эмиссии центральных банков. С другой стороны, центральный банк хочет быть более вариативным в количестве предлагаемых денег, и а, он должен обеспечить выполнение функции кредитора последней инстанции. Мы помним, что коммерческие банки, в случае, если а, им не доверяли и требовали разменять их банкноты на драгоценные металлы, они в этом случае сталкивались с проблемами. Центральный банк, решает эту проблему несколькими путями. Первое, постепенно стало происходить снижение монетарной роли золота. И Центральный банк говорит, что деньги, которые я имитирую, которые попадают в обращение, они должны вызывать доверие уже не столько потому, что они чем-то обеспечены, а сколько скорее силой закона. И постепенно... Это входит в привычку, и мы оказываем доверие деньгам скорее потому, что они являются безальтернативным средством обращения. И в этом случае во многом решается проблема внезапных набегов на банки, и а, та проблема, которая стояла перед частными кредитными деньгами, для центральных банков становится менее актуальной. Второе. что Центральные банки, создавая а, другой краеугольный камень для доверия, они в то же самое время говорят, что, пользуясь вот этим рукотворным доверием, они могут а, гибко влиять на состояние коммерческих банков. Если коммерческие банки по-прежнему будут сталкиваться с какими-то угрозами своей деятельности, если у них будет недоставать денег, то им на помощь уже может прийти Центральный банк. Раньше, напомню, в условиях частных кредитных денег им на помощь прийти было некому. Отсюда Центральный банк он, а, берет на себя так называемую роль кредитора последней инстанции. Суммируя вот эти изменения в принципах проведения денежной политики и формирования денежного предложения, постепенно... В течение XX века а, формируется то, что сегодня мы называем монетарной политикой. И а, вот эти базовые принципы, которые выстроил для себя Центральный банк, постепенно привели к тому, что а, Центральные банки увидели, что они стали достаточно существенной силой на денежном рынке. Они контролируют денежное предложение, Они могут влиять на бизнес-цикл, они могут влиять на уровень цен. Соответственно, вот эти полномочия, вот эту силу, вот эту возможность оказывать влияние на экономическое равновесие надо систематизировать. И мы помним, что в основе успешности политики лежит проблема доверия. Соответственно, Где-то с 50-х, 60-х годов XX -го века центральные банки они начинают задумываться над вопросом, что доверие надо не просто продекларировать и а, заполучить силой закона, но надо создать для него почву более рациональную. Что доверие оно может возникнуть, если деятельность центральных банков Она понятна, прозрачна и если она четко оговорена, люди видят систему целей, понимают последовательность и логику действий Центрального банка. Для этого начинают вырабатываться принципы и правила проведения монетарной политики. И последние 50-60 лет можно говорить о том, что постепенно эти принципы и правила они унифицируются. На сегодняшний день а, можно говорить о том, что в логике действий центральных банков достигнут своеобразный компромисс. Ключевой, а, так называемой первичной целью центральных банков, как правило, является ценовая стабильность. Центральные банки говорят то, о чем мы с вами упоминали, что в долгосрочном плане они не могут посредством денежной политики влиять на экономическую динамику, что экономический рост зависит от фундаментальных факторов, от технологического развития, от качества а, распределения ресурсов. И поэтому для долгосрочного развития наилучшим образом а, Центральный банк может долгосрочному развитию посодействовать, если он будет обеспечивать ценовую стабильность, предсказуемость. Отсюда первичная цель ⁇ это ценовая стабильность. Но последние 20-30 лет а, прогресс в экономической... Политики в экономической теории дал возможность акцентировать внимание и на вторичной цели. В краткосрочном периоде мы говорили, равновесие на денежном рынке влияет на бизнес-цикл. Отсюда центральные банки говорят о том, что вторичной, вспомогательной целью... В краткосрочном периоде может быть стабилизация выпуска. То есть, если экономика скатывается по каким-то причинам в рецессию, либо, наоборот, имеет место экспансия, например, экономика испытывает некое благоприятное воздействие извне, центральный банк, может и должен гасить эти импульсы. Каким образом он может это делать? Посредством изменения своего денежного предложения и посредством влияния на денежный рынок через изменение своей процентной ставки. Поэтому на сегодняшний день центральные банки — это общепризнанный институт, который является одним из главных в системе всей экономической политики. А монетарная политика — это наиболее эффективная составляющая всей экономической политики. Вплоть до 2008 года зачастую экономисты говорили, что компромисс в экономическом анализе свелся к тому, что в краткосрочном периоде стабилизационная политика возможна, она нужна, и стабилизационная политика должна быть денежной. Контролируя денежное предложение, центральные банки проводят такую политику.